Глава 37. Вечный император мчался по коридорам замка в свой кабинет. Повсюду на его пути по стойке Смирно стояли ощетинившиеся оружием стражники, подонки из внутренней безопасности и ветераны из числа имперских гвардейцев. Император не убирал руки с пистолета, засунутого за пояс. Он бушевал, не переставая пробегать взглядом по лицам солдат. При малейших признаках опасности он был готов открыть огонь. Но никто не решался поднять на него глаза, пока он мчался в сторону относительной безопасности собственных апартаментов. Все внимательно следили друг за другом. Атмосфера была так накалена, что если бы кто-нибудь нечаянно чихнул, началось бы самое настоящее сражение. Камергер писал что-то, стоя возле двери. «Что ты здесь делаешь, Блейк?» — прорычал вечный император. «Я за тобой не посылал!» Маленькие глазки Блейка изумленно уставились на властителя. «И я пришел доложить вам...» «Обыскать его!» — выкрикнул император. Блейк взвыл от ужаса, когда четверо охранников, двое из ВБ и два солдата, швырнули его на пол и подвергли унизительной процедуре обыска. После этого была произведена тщательнейшая проверка комнаты. Вдруг враг сумел в отсутствие императора установить там какие-нибудь опасные для жизни устройства. Когда с этим было покончено, Блейк с трудом поднялся на ноги. «Э — -э, Приношу вам свои глубочайшие извинения, Ваше Величество, — пролепетал он, — если мое присутствие принесло вам неудобства. — А ну заткнись, Блейк, — приказал император. Я отдал совершенно яский и четкий приказ. Никто не имеет права входить сюда без приглашения. Я думал, разве я разрешал тебе открыть рот? Нет, ваше свидетельство. Вот в этом и заключается твоя проблема, Блейк. Ты пытаешься изобразить мыслительный процесс, вместо того, чтобы просто выполнять приказы. Император чуть развернулся, чтобы можно было наблюдать одновременно за Блейком и коридором. Ну хорошо. — Раз уж ты сюда явился, можешь доложить, что там у тебя стряслось. — Я хотел... Это всего лишь про пропоиндекса, ваше величество. — Всего лишь? Всего лишь? — Ты что, совсем спятил, приятель? — Шеф службы безопасности бесследно исчез, а ты говоришь всего лишь. — Разве... Император замолчал, на лице у него появилось отвращение. — Какое вокруг дерьмо... — Ну ладно, выкладывай. Мне надоело изображать из себя мишень в собственном коридоре. — Слушаю, Сир, я пришел, чтобы сообщить вам, что я закончил тщательное изучение. Блейк увидел, что властитель вот-вот снова взорвется, и решил говорить покороче и попроще. — Вот уже некоторое время его не видел никто во дворце, Сир. Я дважды проверял все комнаты и лично присутствовал при допросе слуг. «А кто допрашивал тебя?» На лице Блейка снова появилось изумление. «Меня, сир, ну никто, ваше величество!» Император жестом подозвал двух охранников. С тех пор, как исчез поиндекс, он приказал страже всегда ходить парами. Так что теперь имперский гвардеец присматривал за солдатом из ВБ и наоборот. «Отведите его вниз на допрос по полной программе». «Я хочу быть уверен в том, что они с поиндексом не сговорились у меня за спиной. Сделать какую-нибудь мерзость!» Блейк завизжал. «Но, ваше величество, я же доказал вам свою верность за столько...» Мясистая рука заткнула ему рот, так что императору не удалось услышать всего, что собирался сказать Блейк. Несчастного камергера поволокли по коридору прочь от апартаментов императора. Властитель снова повернулся к двери». Подвергся проверке отпечатков пальцев и сетчатки глаз. Затем набрал известный только ему одному код. Дверь раскрылась. Он еще раз огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что ему ничто не угрожает, а затем вытащил пистолет и вошел внутрь. Дверь с тихим шипением закрылась у него за спиной. Он остался в одиночестве. Тщательно проверил состояние новых сенсоров, которые собственноручно установил в кабинете. Немного расслабился. Все в порядке. Никто не входил в кабинет в отсутствие хозяина. Император спрятал пистолет в кобуру. Подошел к столу и вытащил бутылку с виски. Налил себе полный стакан, но прежде чем выпить, достал из кармана небольшую трубочку, какой-то прибор, и засунул ее в жидкость. На конце трубочки загорелся зеленый огонек. «Можно пить!» Император залпом осушил стакан и тяжело пустился в кресло. Он был на грани нервного истощения. Вынул небольшой шприц, прижал к руке, почувствовал легкий укол, жжение в вене, а затем сердце учащенно забилось. Стимуляторы снова подарили ему силы и всплеск энергии. Когда император потянулся к бутылке, чтобы снова наполнить стакан, его рука дрожала. Он поморщился. Еще один побочный эффект амфетаминов – а другой паранойя. Император фыркнул. Немного истерично. Ему это не понравилось. Придется более тщательно контролировать себя, соблюдать осторожность, следить за тем, чтобы его собственная воля, а не медицинские препараты, управляли поступками. Вечный император устроился поудобнее в кресле и решил, что пришла пора обдумать ситуацию. Он только что вернулся из подвалов, где проводились допросы. Император с отвращением поморщился, вспомнив запахи крови, пота и страха. Только отчаянные вопли боли приносили ему настоящее чувство удовлетворения. И дело вовсе не в том, что он получает от всего этого удовольствие. Вовсе нет. Ему прекрасно известно, что это один из симптомов безумия. Удовлетворение возникало от того, что он видел собственными глазами, какие принимаются меры для разгадки тайны исчезновения Поиндекса. Он также особо указал тем, кто проводил допросы, что необходимо выявить всех, кто принимал участие в заговоре. У них уже имелось около десятка признаний. Парочка из них даже может оказаться правдой. Императору прокрутили запись истеричного лепета Бесикер. Она призналась, что не верит в божественное происхождение императора. Сказала, что ее поступками двигала только жадность а затем сообщила, что Поиндекс ее завербовал, и она работала на него. Наверняка она не одна такая. Очень скоро император узнает много интересного про шефа своей службы безопасности. Он сомневался в том, что Блейк имеет ко всему этому хоть какое-нибудь отношение, но не хотел рисковать. Конечно же, когда допросы закончатся, тот уже ни на что не будет годиться. Придется найти нового камергера. Ну да ладно». Такую цену за собственное спокойствие император готов заплатить. Он снова сушил стакан. Отодвинул бутылку в сторону. Нужно немного подождать, а потом он нальет еще. Пора как следует разобраться с тем, что здесь происходит. Исчезновение Поиндекса может объясняться несколькими причинами. Все они одинаково не нравились императору. Поиндекс умер, убит врагами или его взяли заложником. В обоих случаях существует вероятность, что Поиндекс опытали, и он выложил агенту или агентам мятежников все, что ему известно. Несколько самых сокровенных тайн Императора станут известны врагу. А ведь именно Поиндекс отвечал за извлечение бомбы из тела Императора. А этот маленький секрет может привести мятежников в Альва-Сектор. Следующие варианты. Поиндекс неожиданно решил перейти на сторону противника. Поиндекс уже некоторое время находился в сговоре с врагами императора и сбежал, испугавшись, что его предательство будет раскрыто. Если пункты номер 3 и 4 правда, значит у Поиндекса в были помощники. Внутренней безопасности, естественно, нельзя доверять. И поскольку Поиндекс сумел пробраться в такое количество самых разных областей жизни империи, Нельзя доверять никому из тех, кто находится на имперской службе, потому что тайны императора в опасности. Самым ужасным фактом, невероятностью, а именно доказанным фактом было то, что во Рундель, самое надежное место империи, проник враг. В связи с этим императора мучила еще одна мысль, которая не относилась непосредственно к данному делу. Мятежникам удалось проникнуть и в один из его особняков особняк Шахрияров. Подробный отчет об этом инциденте только что попал к нему на стол. Агент противника был, не всякого сомнения, высококлассным профессионалом. Редчайший случай, в его особняки никто не вламывался, в том числе грабители. Агент оказался настолько хорошо подготовленным, что ему даже удалось убраться во своясе целым и невредимым после того, как он разобрался с местной службой безопасности. Тем не менее, в докладе говорилось, что женщина не смогла добыть никакой полезной информации. «Подожди-ка! А как насчет кодового слова, при помощи которого она пыталась проникнуть в компьютер? Рашид! Откуда она узнала это имя? Ведь это одно из тайных имен императора. Поиндекс? Возможно. Но только если он тайно присоединился к врагу некоторое время назад. Кроме того... Откуда это имя может быть известно Поиндексу? Нет, весьма сомнительно и так же маловероятно, что Поиндекс стал двойным агентом. Он мошка. Такое поведение совсем не в его характере. Он затеял свою невероятно сложную игру за власть, но Вечный Император был абсолютно уверен, что Поиндекс удовлетворил свое стремление к власти, став самым главным при Императорском дворе. А могли мятежники чем-нибудь его подкупить? Никаких шансов, подумал император. Кроме того, Поиндекс из тех типов, что берут деньги и при этом совершенно спокойно не делает то, за что им заплатили. Вряд ли он соблазнился бы обещаниями будущих благ в случае победы мятежников. Кроме того, существовал еще один довод за то, что Поиндекс не предавал своего императора. Приказ уничтожить планеты, восставшие против империи. Если бы Поиндекс был заодно с мятежниками, он непременно предупредил бы их, и службы безопасности этих миров предприняли бы какие-нибудь шаги, чтобы обезопасить свои планеты. Разведчики утверждают, что этого не произошло. Все передачи и транспортные перевозки осуществляются как обычно. Хорошо, значит Поиндекс не предатель. Может ли император поклясться собственной жизнью в том, что это правда? Да, может. Следовательно, и возможность того, что Поиндекса захватили в плен, тоже отпадает. Как и то, что он выдал под пыткой все, что знал. Иначе будущие жертвы были бы предупреждены. Очень, очень хорошо. Император позволил себе выпить еще виски. Когда он наполнял стакан, ему в голову пришла новая идея. Рука задрожала сильнее, и он пролил немного виски. А потом с такой силой стукнул бутылкой по столу, что в разные стороны полетели осколки. На столе растеклась большая лужа. Император этого даже не заметил, как и того, что в ладони застрял кусочек стекла. Особняк Шахрияров, его тайное убежище. Что произошло бы в самом худшем случае, если бы тот агент добился успеха? Этой женщине не удалось проникнуть в компьютер, но она могла что-то узнать. Там находился передатчик направленного сигнала. Сам по себе он ничего не значит. Однако в особняке есть еще один ключ, который мог обнаружить враг. И этот ключ приведет его к одной из промежуточных станций АМ-2. А оттуда мятежники с легкостью отыщут Альва-сектор. «Да ладно тебе!» – рассердился сам на себя император. «Какие глупости!» Это все предположение. Профессионалов такого высокого класса в Империи просто нет. Как мог бы... Внутри у Императора все сжалось. Стэн мог выкинуть подобную штуку. Да, сам или спланировать операцию, чтобы ее выполнял кто-нибудь из его опытных приятелей. Алекс Килгур, например. Или эта женщина, которая выросла среди пхоров. Как ее зовут? Может быть, это она была в особняке? Нет, просто смешно. Смешно? Но Стэн был самым лучшим из всех, кто когда-либо находился у него на службе. Ему даже удалось превзойти в мастерстве старого вояку и шпиона Яна Махоуни. Когда Стэн стал врагом императора, то много раз доказывал, что он очень способный полководец. Кроме того, Стэн с легкостью мог проникнуть в орундель, верно? — «Но Стэн умер, разве не так? Безумие в этом сомневаться!» «Безумие!» Императору стало нехорошо, его затошнило. «Какие есть доказательства того, что Стэн умер? Ни тела, ни свидетелей!» «Да, но учитывая все обстоятельства, он не должен был спастись, не должен был!» Императора вдруг зазнобило, ему стало страшно. Неожиданно он понял, что его попытка покончить со Стэном... Провалилась. «Стен жив!» Император сделал глубокий вдох. «Что следует по этому поводу предпринять? Впервые за время своего долгого правления Вечный Император не знал, что делать дальше».